199. Март 24. -е. «Друзья, если в этот торжественный день сил не найдете отложить все мирские дела и сосредоточить сердечную мысль на иных главнейшем, то как же будете преодолевать расстояние, отделяющее от нас? А оно велико, и мир наш и от вашего мира разницу очень. Вы в устремлениях ваших касаетесь его, но мало коснуться, надо еще удержать в сознании трепет этого касания». Волны житейского моря яро бушуют, заглушая своим шумом ревом все, что не от мира сего, но я с вами всегда, и кто сознание свое на мне утверждает, тот непреложно дойдет».